но ты сама, и колодки твои не из дерева и железа, а из слепоты и глупости твоей, что тогда? — Невдомек мне, сэр. — Чего вам надобно? Мистер Бартоломью подходит к камину. — Гораздо большего, чем ты, Фанни. — Чего? — Довольно. Ступай к себе и спи, пока не разбудит. Помешкав девушка идет к двери, но возле скамейки задерживается, искоса глядя на молодого джентльмена. «Скажите же, что вам угодно, милорд?» Ответом ей лишь взмах руки, указывающий на дверь. Мистер Бартелмью поворачивается спиной, извещая о безоговорочном окончании аудиенции. Напоследок Фанни бросает еще один взгляд и, сделав никем не замеченный Книксон, выходит из комнаты. В тишине молодой джентльмен смотрит на умирающий огонь, Наконец переводит взгляд на скамейку, а затем отходит к окну и выглядывает наружу, будь-то сам хочет убедиться, что там одни лишь сияющие в небе звезды. Лицо его непроницаемо, но через миг с ним происходит еще одна парадоксальная метаморфоза. Мужественные черты его размягчает та же кротость, что за все время одностороннего разговора читалась в лице девушки. Далее мистер Бартолмью тихо затворяет ставень и, расстегивая длинный жилет, шагает к кровати, где падает на колени утыкается головой в ее край, словно человек, молящий о незаслуженном прощении или малыш, ищущий спасения в маминой юбке. Историческая хроника. 1736. Апрель. Все исторические хроники в переводе «серебряный». Примечание к ним того же переводчика. Каждая новая глава романа открывается репринтным воспроизведением двух страниц из последней хроникальной секции лондонского ежемесячника «Джентльменс Магазин. Хроники в журнале предшествуют разнообразные статьи, эссе, отчеты о парламентских сессиях, литературные произведения. Завершают хронику списки рождений, женитьб, смертей и новых назначений. Джентльменс магазин был основан в Лондоне в 1731 году. Собственно, именно тогда слово «магазин» то есть склад, хранилище, было впервые отнесено к периодическому изданию, содержащему материалы разных авторов. Издатель и редактор журнала Эдвард Кейф стремился создать ежемесячный дайджест, от внимания которого не ускользнул бы ни один из интересующих образованную публику предметов, а цен на различные товары до латинской поэзии. Журнал содержал, как собственные материалы, так и пространные отрывки из книг и других периодических изданий. Одним из постоянных сотрудников был Сэмюэл Джонсон. Джентльменс Мэгазин имел широкую сеть распространения и читался во всем англоговорящем мире. Просуществовал до 1907 года. Выдержка из письма от 14 февраля 1735-36 из Саванны, Джорджии. Мы прибыли сюда пятого дня сего месяца. За это время здесь стало несравненно лучше. Имеется около 200 домов в регулярной застройке, некоторые сдаются по 30 фунтов стерлингов за год. Господин Оглторп, Несмотря на крайне дождливую погоду, на следующий же день отправился осматривать прилегающие поселения, в которых есть несколько городков, организованных на английский манер, а именно Берзес, Тандербол, Фортергайл, Уэстбрук и так далее. Все в процветающем состоянии, какого не достигала еще ни одна колония за столь короткое время. Оглторп Джеймс, 1696-1785, британский генерал-политик-филантроп. Занимаясь в британском парламенте законом о несостоятельных должниках, Оглторп увлекся идеей высылки их в Америку и в 1732 году получил у короля Георга II разрешение на организацию там с этой целью колонии, носящей имя монарха. На деле, однако, среди переселенцев оказалось крайне мало должников. Основу населения составили шотландцы, а также приверженцы нетрадиционных течений христианства, подвергавшиеся на родине гонениям. Колония лежала на границе испанских и британских владений в Северной Америке. Опасаясь, что беглые рабы будут подстрекать испанцев к нападениям, Оглторп добился отмены рабства в своей колонии. Запрет был снят лишь после 1750 года. Хотя путь наш был долг и отягчен многочисленными бурями, мы прибыли, не потеряв ни единой души, ни с одного из наших кораблей, коих числом было шесть, и каждый весьма велик. Господин Оглторп во время плавания проявлял неустанную заботу о веренных его попечению душах и телах. Величайшее изумление меня повергли умеренность и скудость его жизни, ведь хотя разнообразных яств у нас в избытке, он к ним почти не притрагивается, а ходит по лесам и в дождь, и в ведра, как какой-нибудь индейец. Он настолько покорил всех своей добродетелью, что у меня нет слов, чтобы описать уважение, которым он здесь пользуется. Завтра он проедет на восемьдесят миль, вглубь страны, где ему предстоит основать город, рядом с которым на реке Алтамахе будет для обороны возведен форт с четырьмя бастионами. Здешние земли богаты рыбой, прекрасными фруктами и дичью. Воскресенье, апреля четвертого дня. Господин Эндрю Питт, известный квакер и прочее, обратился к принцу Уэльскому с просьбой поддержать квакерский биль о десятине, на что его королевское высочество ответили следующее. «Будучи другом свободы вообще и терпимости в частности, я ратую за должную к вам благосклонность. Однако сам я не голосую в парламенте, а влиять на своих друзей или давать указания подданным не подобает моему положению». Предоставить им решать по собственной совести и разумению – вот правило, которое я для себя установил и которое стремился соблюдать всю жизнь».